Секс в пожилом возрасте. Продолжительность жизни постепенно увеличивается, и все больше супружеских пар отмечают золотые и даже бриллиантовые свадьбы. Возрастные изменения вносят свои особенности в интимную жизнь пожилых юбиляров. Сексуальные отношения являются важнейшей и неотъемлемой частью жизни каждого полноценного человека. Половой инстинкт дается с рождения – А как вы распорядитесь им, зависит только от вас. Один может в 30 лет превратиться в патента, а другой и в 70 стать отцом. Многие пожилые люди отказываются от половой близости, считая это занятие унизительным и недостойным для благородных сидин. Так уж были воспитаны предыдущие поколения советских людей, уверенные в том, что в нашей стране секса нет. Откуда же взялись в таком случае последующие поколения, позвольте вас спросить. В наше раскрепощенное время, когда о сексуальной жизни стали говорить открыто и повсеместно, выяснилось, что и старикам, и что человеческое не чуждо, уже никого не удивляет рождение младенца у пары, в которой супругу далеко за шестьдесят, а то и за 70. А ученые утверждают, что сексуальная активность не только увеличивает продолжительность жизни, но и делает ее более полной, разнообразной и приятной. Древнекитайский трактат утверждает, что из всех вещей, дарующих человеку благоденствие, ни одно не сравнится с половой близостью. Все люди впадают в дряхлость и слабость от того, что нарушают законы соединения и ниянь мужское и женское начало. Супруги, сохраняющие близкие отношения до преклонного возраста, достигли в браке той гармонии, которая помогает им жить полноценной жизнью и нежно относиться друг к другу. Снижение сексуальной активности в пожилом возрасте связано в основном с потерей интереса к партнеру и нежеланием близости с ним, а вовсе не с импотенцией у мужчины или фригидностью у женщины а прекращение сексуальных отношений неминуемо приведет к половой слабости и превращению старости в период бесполого существования человека. А такое превращение гораздо более унизительно, чем сохранение интимных отношений до преклонного возраста. Так что необходимо постоянно тренировать психосексуальный аппарат не позволяя времени превращать супругов в ворчливых и дряхлых стариков. Половая активность у мужчин сохраняется до 75-80 лет и более при теплом, ласковом, бережном отношении партнерши, супруги, подруги, а также при соблюдении здорового образа жизни и регулярных сексуальных отношениях. Длительное воздержание в этом возрасте ведет к ослаблению потенции. Положительное влияние на половую функцию оказывает полноценное питание, а улучшение сексуальных отношений поднимает жизненный тонус, делает человека счастливым и способным на любые достижения. Какие же продукты следует употреблять, чтобы обрести сексуальное долголетие? Для выработки гормонов и половых клеток необходим пластический энергетический материал. Главным строительным материалом являются белки пищи, о которых мы довольно подробно уже говорили. Белки животного происхождения содержат все аминокислоты, в том числе и незаменимые, значительно лучше усваиваются, чем растительные, а содержащиеся в животной пище экстрактивные вещества – возбуждают половое влечение и усиливают потенцию. Белковое голодание приводит к общей слабости и угасанию полового влечения. Мясо, рыба, яйца, молочные продукты являются поставщиками полноценного животного белка, который мы потребляем в повседневной жизни. Но наибольшую пользу приносят морепродукты, наряду с полноценными белками, обогащающий организм массой других полезных веществ: йодом, хлором, фтором, цинком, марганцем, серой, бором, азотом, фосфором, натрием, кальцием и так далее. Фрукты моря, так называют их французы, содержат и полиненасыщенные жирные кислоты, и углеводы, и большое количество витаминов. Особого уважения в эротической кухне заслуживают устрицы, угорь, миди, омары, трепанги, крабы, креветки. Гиппократ относил к животным, возбуждающим похоть, кроме всех прочих, и акулу. Отыскать мясо акулы в магазинах довольно трудно, но биологически активную добавку и хрящ предлагают на каждом углу. На страже сексуального здоровья стоят и морские водоросли ⁇ ламинария, анфельция, хлорелла, спирулина, содержащие богатый комплекс аминокислот, в том числе и незаменимых витаминов А Е, К, группы В и множество микроэлементов. Как экзотическое эротическое блюдо упомянем суп из птичьего гнезда, в состав которого входят морские водоросли а молва приписывает ему выдающиеся заслуги в повышении потенции. Орехи и семена в сочетании с медом еще Гиппократ рекомендовал в качестве превосходного лекарства, усиливающего половое влечение. Этот совет не изжил себя и в наши дни. За медом издавна тянется слава продукта, способствующего омоложению человека и восстановлению его силы трудоспособности. Собрав нектар, пчела приносит в улей на лапках цветочную пыльцу, которая попадает в мед, придавая ему целебную силу. Ведь пыльца — это не что иное, как зародышевые клетки мужских особей, настоящий природный экстракт биологически активных веществ, содержащий большое количество белка, в том числе незаменимых аминокислот, легко легкоусвояемых углеводов, которые важны для выработки семенной жидкости, огромный спектр микроэлементов (около 30, витаминов и фитонцидов. Все полезные свойства принадлежат только натуральному, нефильтрованному и непастеризованному продукту, а любое улучшающее действие лишает мед и его подлинного богатства. Поэтому более ценным является сотовый мед. В последние годы большое значение в правильном питании придается лецитину. Это органическое жировое вещество входит в состав мозговой ткани, эндокринных желез, в том числе половых, усиливает выработку половых гормонов и содержится в сперме. Поэтому для нормальной репродуктивной функции необходимо поступление достаточного количества лецитина в организм. Кроме того, лицетин растворяет избыточное количество холестерина, препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Он содержится в растительном масле, яйцах, соевых бобах, кунжуте, но быстро разрушается при нагревании. Поэтому только нерафинированное масло холодного отжима содержит достаточное количество лицетина. В последнее время кое-где можно купить лицетин изготовленные из соевых бобов в виде гранул или порошка. Прием препарата по одной чайной ложке три раза в день во время приема пищи гарантирует улучшение общего самочувствия и усиление потенции. Способность к половому акту и достижению оргазма у женщин сохраняется до глубокой старости. Надо только помнить, что после наступления климакса слизистая оболочка половых путей отличается сухостью и повышенной ранимостью, и при сексуальном контакте надо пользоваться увлажняющими средствами. Для пожилой женщины полноценная сексуальная жизнь является лекарством, поддерживающим слизистые в хорошем состоянии и важным фактором эмоционального удовольствия. Не лишайте себя положительных эмоций из-за опасения прослыть распущенный и ненасытный, Пусть молодые позавидуют вашей привлекательности и желанию жить полной жизнью. Пожилого супруга следует оградить от приема чудодейственных средств, производители которых обещают вернуть мужскую силу и превратить пенсионера в горячего мача. Помните о возрастных изменениях в сердечно-сосудистой системе и не стремитесь к рекордам. Старая китайская поговорка гласит – В спальне жизнь может зародиться, а может и прекратиться. Если подойти к этому грамотно, поправить здоровье. Если безграмотно, может подрубить жизнь на корню. Вы слышали что-нибудь об афродизиаках, веществах, стимулирующих половое влечение и усиливающих потенцию? Свое название они получили в честь богини любви Афродиты. С древних времен Люди пытались найти средства, способные увеличивать мужскую силу. Следовательно, проблема импотенции была не чужда и нашим далеким предкам. В качестве действенных средств пробовались многие вещества, но об их эффективности судить сложно. Например, молва до сих пор приписывает необычайные свойства порошку, приготовленному из рогов африканского носорога. За что страдают бедные животные – Истребляемые браконьерами в погоне за наживой. Ведь эффективность этого снадобья остается под сомнением. С другой стороны, лекарство испантов, рогов морала, является официально признанным стимулятором, повышающим иммунитет, усиливающим работоспособность и половое влечение. Настойка из моральных рогов лучшее средство от рогов внутрисемейных, разъяснил Арнольд. Даже самый плёвый мужик, как выпит, места себе не находят, пока кого-нибудь не прищемит. У нас ее поэтому Амараловкой прозвали. Поляков козленок в молоке. Из древности дошли до нас составы любовных напитков, поражающих воображение современного человека своим жутким разнообразием. Только представьте ящерицы, утопленные в вине. Кровь и сердце голубя кости левой части тела жабы, съеденной муравьями, раковые хвосты со спаржей и рыбьей икрой и так далее. Да и любая наша деревенская знахарка и расплодившиеся за последние годы колдуньи-ведунья имеют на этот случай свои рецепты с не менее экзотическими составами. Среди знатоков любовного дела популярностью пользуются зажаренные на огне бараньи и бычьи яички, якобы придающие могучую половую силу. Они объясняют все эффекты высоким содержанием тестостерона в половых железах животного, но тестостерон не способен сохраниться при термической обработке, и в готовом блюде никакого гормона нет. В парфюмерной промышленности для придания духам стойкости используется мускус – вещество с сильным запахом, которое вырабатывается самцами некоторых видов животных – антилопа, кабарга. Это ароматическое вещество относит к афродизиакам, приписывая ему свойство повышать половое влечение. Известные нам по литературе шпанские мушки – Содержит в своем составе вещество кантеридин, обладающее раздражающим действием. Более ста лет назад порошок, полученный из высушенных насекомых, применялся на любовном ложе в качестве стимулятора потенции. Его раздражающее действие на слизистую оболочку половых путей вызывало приток крови к пенису и эрекцию. Частое употребление этого средства приводило к поражению мочевыводящих органов в настоящее время не применяется ввиду выраженной токсичности. Шафран – порошок, добываемый из растения, ярко-желтого цвета, употребляется в качестве приправы для некоторых блюд, например, плова, придавая ему красивый золотистый цвет. Считается, что он способен усилить потенцию. Эти же свойства приписывают петрушки, мяти, корицы, имбирю. В последние годы широко рекламируется препарат йохимбин, алкалоид из коры дерева, произрастающего в Камеруне. Менее известен мойроцитин, изготовлявшийся из бразильского растения. На самом деле, чтобы сохранить высокую сексуальную активность, надо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься физическим трудом и трепетно и нежно относиться к объекту любви. Тогда не придется стимулировать половое влечение и потенцию искусственным путем.